Глава 32 Оходит Пахомов быстро. Не будь светотренированным человеком, так, наверное, не успевала бы. А еще он все время рассказывал что-то. Как он бухал, курил и оттягивался всякими другими способами. Он словно хвалился. Только вот на свету его похвальба производила обратное впечатление. «В общем-то, я и так знала, что ты тупой», — думала она, слушая, когда и сколько Пахом покупал у этого самого валяя каких наркотиков. «Он хрен с кем будет иметь дело, если чела не знает», рассказывал её одноклассник. «Так-то он только через закладки работает. Но если какой товар ему приносишь, то, конечно, говоришь с ним лично. Короче, всё будет окей. Деньги у него всегда есть, сольём мы ему твоё рожьё». Но Светлана всё равно волновалась. Она и пахому не очень-то доверяла, а тут ещё какой-то валяй-барыга. Девочка шла, слушала глупые и пустые рассказы одноклассника, а сама языком трогала рассечение на щеке и десне. Странно это было, но больно ей уже не было, и привкуса крови она не чувствовала. Утром такие фонтаны были, а теперь ничего. Шли они по Варшавской улице и, не дойдя до Кузнецовской, перешли Варшавскую и за большой пятёрочкой свернули во дворы. «Короче, это...» — продолжал бубнить Пахомов. «Как монету продадим, давай по шавухе заточим». «Съесть по шаверме?» Девочка не могла знать, сколько стоит шаверма, но думала, что не очень дорого. А ещё думала о том, что будет Пахомов платить за себя или хочет, чтобы она из вырученных денег заплатила за него. Я знаю на Московском одну крутую рыгаловку, там делают кайфовую шавуху, продолжал её спутник. Но она так и не ответила ни да, ни нет, потому что они пришли. «Стой тут я сейчас, сказал Пахомов у одного из домов и пошёл к подъезду. Он встал у домофона, набрал код и минуту целую что-то говорил в него о чём-то. Потом, закончив переговоры, подошёл к Светлане и сказал: «Давай отойдем чуть-чуть, чтобы он нас из окна увидать мог. Но он тебя не знает, чтобы не думал, что я мусоров привел или еще кого. Он знаешь, какой осторожный». Света, конечно, не знала, но, как просил ее Пахом, отошла подальше. Пахомов не умолкал. Он стал рассказывать ей про разные случаи покупки анаши, про закладки, про китки, про то, какой нынче барыга пошел гнилой, который клиентов кидает постоянно. Так и болтал, пока из подъезда не вышел мужчина с собачкой. вот он «Довольно сказал Пахомов. Сейчас всё порешаем». Валей был высокого роста, с самого Пахомова, кажется, но значительно крупнее. Он вёл рыженького шпица на поводке и зачем-то укрывался под раскрытым зонтом, хотя дождя не было. «Здорово», — коротко бросил Валей, подходя к ребятам. Руки не протянул, а на Светлану и не взглянул даже. «Ну, чего там у тебя?» «Покажи», — сразу сказал одноклассник Светлане. Она достала монету и протянула ее барыги, ладошки вспотели. Сейчас девочка сильно волновалась, и не речь-то шла об огромных деньгах. И этот большой человек, взрослый уже мужчина лет двадцати восьми казался ей очень серьезным и опасным. но ну, не таким опасным, как Аглая или Черныш из Радуги, но все-таки. Она так одержала монету на руке, но Валей ее не брал, он по-прежнему даже не смотрел на девочку, он просто уставился на Пахомова и чего-то ждал а а Пахом хлопнул себя по лбу. «Понял!» Он взял у Светланы монетку из руки и протянул её барыги и только после этого, валяя, взял монету. Светлана подумала, что сейчас он начнёт сомневаться в том, что это золото, но барыга лишь подбросил монету на руке, взвешивая её, и всё. Он спрятал её во внутренний карман своей куртки. Девочка напряглась. «Ну а деньги?» Она взглянула на одноклассника. А Валяй тем временем полез в боковой карман и достал оттуда огромную толщиной в два пальца пачку денег. Там были и сотенные купюры, и двухсотенные, и тысячные, и пятитысячные. И он одну за другой вытягивает из пачки две пятитысячные купюры и протягивает их Пахомову. Пахомов берет их, но руку не убирает, он ждет еще купюр. Но Валяй пачку денег прячет обратно в карман. Это все. Света и так была на взводе, а тут она даже дышать перестала. Что? Что это такое? «Десять тысяч за монету, которая стоит 47 Она смотрит на Пахомова. «Ну скажи же ему». Но и знает, что делать. «Эээ... -э, валяй, погодь». «Чего?» — спрашивает тот, а сам уже поворачивается, чтобы уйти. «Да чего-чего, денег-то мало дал, тут всего десятка, вот чего. Монета сорокету стоит на аукционе». «Я тебе не аукцион», — бросает Валяй. «Десять вместо 47 семи?» Ну ладно, проценты там и всё прочее это понятно, но всё равно пусть 40, но не 10 же. Светлана очень волнуется. Всё равно валяй, так не делается, это беспредел. Ты чё мётёж бычара? И так не очень-то доброе лицо барыги становится его все злым. «Ты мне двух уже две недели должен, какой ещё беспредел? Не двух, а 1800, поправляет его Пахомов. Это наши дела, а монета, он кивает на девочку. Это её. Нет, не её твёрдо говорит Валей. «Я её знать не знаю и видеть не видел. Рыжьё ты мне подогнал, а ты мне лавэ должен. что тебе не ясно?» Вот теперь всем, включая Светлану, всё стало ясно. И девочка с ужасом стала понимать, что денег она уже не увидит. Хорошо, если те 10 тысяч, что её одноклассник держит в руке, ей достанутся. Но Светлана всё-таки недооценивала Пахомова. Одноклассник вдруг хватает барыгу за рука в куртке, крепко так хватает и говорит ему очень даже резко «борзо». «Слышь, валяй, наши дела — это наши дела, а монету девке верни!» Света смотрела на это почти с ужасом. Она видела, как и так злое лицо барыги теперь и вовсе перекосило ненависть в перемешку с удивлением. «Ты чё торчила, офигел? Вообще края потерял, а?» И теперь в его голосе слышались такие нотки, от которых у девочки ноги стали подкашиваться. Всё шло к драке. А вот у Пахомова ноги, кажется, совсем не подкашивались. И драки, кажется, он не боялся. Он не выпустил рукава куртки барыги и снова повторил всё с той же твёрдостью. «Рыжьё, девки, верни!» Ну а дальше? В ответ он получил удар в лицо. Кулак валяя, может, из-за того, что он был медлителен, а может, из-за того, что сжимал поводок с собачкой, до лица Пахома долетел совсем не так быстро, чтобы сбить парня с ног. Но вот и началось. Теперь уже с каким-то глупым спокойствием, думала Светлана, глядя на то, как два высоких мужчины сцепились в драке. Один валяй пытался Пахомова бить, А тот, вцепившись в его одежду, вдруг на удивление ловко затащил тушу барыги себе на бок, а потом подсёк его ноги, и они вместе, грузно и тяжело, рухнули на грязную и сырую после дождя землю. Хрустнул зонт, завизжала собачка, кто-то из мужчин крепко задел её ногой. одноклассник Светлана, несмотря на то, что он был значительно легче валея, вдруг оказался на нём и, правой рукой приобняв его за шею, левой пытался бить и бить тому в его огромную рожу. Но самое главное, что сейчас волновало девочку, так это деньги. Вся толстенная пачка денег почти выпала из кармана барыги, часть купюр уже валялась рядом с дерущимися в грязи. В другой раз она даже и не подумала бы о таком. Впрочем, девочка и сейчас недолго раздумывала, ей просто нужны были деньги и всё. Она подбежала и вытащила торчащую пачку из кармана, валяя, ещё и подняла те купюры, которые выпали и после этого закричала «Пахомов, деньги у меня!». Странное дело. Но он её расслышал и сразу ответил «Беги, я сам!» У него были разбиты в кровь губы. Она не побежала. В общем-то, Света никогда такого не делала раньше. Но оставлять одноклассника один на один с этим Боровым девочка не хотела. Светлана не спеша обошла дерущихся, выбрала удобное место и с оттяга, со всего размаха, врезала ногой прямо по лицу валяя. Сильно врезала, так что у того челюсть клацнула, а у неё нога заболела. Он закатил глаза... А Пахом ему ещё добавил в рыло два раза кулаком. И тут заорала бабка какая-то с балкона на втором этаже. «А ну, что делаете? Наркоманы убивают, убивают люди!» Пахом уже вскочил, крикнул ей. «Погнали, чего стоишь?» Ещё и за руку её дёрнул и побежал сам. Но уж бегать Светлану заставлять было не нужно. Она сразу сорвалась за ним, а через сотню метров и перегнала его. Бежала, крепко сжимая в кулаке большой ком из купюр. Теперь пусть попробует этот валяй её с денежками догнать. А Пахомов бежал сзади и орал. Орал громко. Только не разобрать, что. Света даже повернулась посмотреть, может, кто его преследует. Но нет, никто за ними не гнался. похомов придурок просто бежал и орал. <сосы> «А-ха-ха-ха-ха! Светлана остановилась. Женщина с коляской, бабулька, другие прохожие смотрят на него, а он всё не унимается. Вот придурок, честное слово. «Пахомов!» «Чего ты орёшь?» — спрашивает она у него строго, когда он догоняет её. Этот идиот лыбится своими разбитыми в кровь губами и говорит. «Вообще ништяк. Давно хотел какого-нибудь барыгу шваркнуть». «Давно хотел? С садика или с младших классов, что ли?» «Он конкретно тупой». Они дошли уже до Кузнецовской, быстро пошли по ней к Московскому проспекту, а он ей говорит сбивчиво, ещё не восстановив дыхание. «Слышь, Фома, ты молодец! Офигенно подделай его!» «У него аж лупыдры после твоего пинка закатились! Я его уже спящего добивал!» Он закидывает голову, смеётся. А он не будет нас искать?» Спрашивает девочка. Этот вопрос её и вправду волнует. Она, честно говоря, побаивается. А Пахомов бросает небрежно и беспечно. «Тебя-то точно не будет!» «Нет, что не говори, Апахомов стопроцентный болван. Вообще у него башка не варит». Они уже дошли до Московского, и он говорит девочке. «Ну чё, шавуху-то я заработал?» И при этом вдруг обнимает прямо на ходу Свету за плечи, притягивает к себе и заглядывает ей в глаза. «Давай заточим по шавухе. Угощаешь?» Он, конечно, большой, но не очень красивый парень. Несуразный какой-то румянец на щеках, как у маленького мальчика. Прическа дебильная. Нет, не очень. Да ещё и дурак. Но Светлана не может ему отказать, хоть ей и жалко денег. Она произносит. «А где твоя шаверма?» Да тут недалеко, не доходя до электросилы, на той стороне он показывает на другую сторону проспекта. «Ну давай», — соглашается Светлана. Она, честно говоря, волнуется. Вдруг Валей сейчас собирает каких-то там своих подручных, чтобы искать их, чтобы отнять деньги и наказать оборзевших малолеток. Девочка смотрит на одноклассника, но тот весел и беззаботен. Ее удивляет его настроение. И свое тоже. Помимо страха и волнения, ей очень приятно думать о том, что у нее сейчас куча денег. Это очень-очень странные ощущения. Она и Пахомов, шваркнув барыгу, идут на врученное лавой есть шавуху. Мы гопники с районов? Правда, где тут на парке Победы настоящие гопники? Девочка тайком косится на своего одноклассника. Нет, Пахом все-таки не очень. Ну, не очень он красивый парень, хоть и сильный. Смелый, конечно, тут ничего не скажешь, сильный, но все равно не очень.